Глава вторая. Юрак, уходя даже одобрительно, похлопал меня по плечу. Тоже, видимо, почуял, что староста пытается меня обдурить. А старик, Гранд оказывается, знает толк в тех, кто пытается увильнуть от честного ответа. «Ну да, мне же неизвестно, чем занимался Грандмак до того, как наняться на службу к герцогу Картану». Староста замер на месте, не жив, ни мертв, не сводя глаз с лезвия моего кинжала. Но когда все вышли, я всего лишь достал порошок болтуна и метнул ему в лицо, сам задержав дыхание. Рассказывай, что произошло с этим нападением на соседнее село? Что сам делал? Вмешан ли в это дело граф Вагриус? Вот теперь Сайкер очень хотел мне все рассказать и был полностью честен. Ну и что оказалось? Этот дуралей принял от людей соседнего графа полсотни золотых монет, чтобы закрывать глаза на то, что будет происходить в его деревне. А тот прислал трех подкупленных воров и алкоголиков из соседней деревни, стуга набитые серебром мошной, они полдня спаивали местных преступников, уговаривая их вместе пойти грабить богатых соседей в соседней деревне. Мол, мы давно этим занимаемся, посмотри, сколько у нас денег. Накачав спиртным тех под самые брови, согласие получили и отбыли вместе с ними в свою деревню, где, я так понимаю, высадили их у какого-то дома, который те полезли грабить, а сами благополучно исчезли. Тут вторженцев из моей деревни заранее подосланные люди графа Вагриуса и прихватили на горячем. Судя по словам Фугринда, На месте всех и поубивали, видимо, чтобы на суде всякие малозначимые детали не всплыли. Про то, как их напрямую провоцировали пойти в этот набег, люди самого вагрился. — Садись теперь и пиши быстренько все, что мне рассказал. Велел я незадачливому старости. — Я бы с радостью, но я неграмотный, — искренне расстроился тот. — Вот и как у меня в старостах неграмотный человек ходит вообще. Село крупное, домов сотни-полторы. Неужто нельзя было найти грамотного мужика на эту роль? Желательно еще и такого, чтобы взятки от соседей не брал и не подставлял. Вышел и потребовал от фугринда. Быстро найди двух свидетелей, чтобы у тебя это не больше двух минут заняло. Потом бегом к старости. Он сознался во всех своих грехах. Запишешь, как его подкупил граф Вагриус, и что происходило в деревне, когда сюда нагрянули его люди искать дураков, которые нападут на соседнюю деревню. «Достанешь золото из тайника, он тебе покажет. Передашь потом мне. Бегом, бегом!» «Ну да, нужно торопиться обрабатывать показания свидетеля. Минут через десять-пятнадцать Сайкер свалится и заснет». Быстро вы его, граф, уважительно сказал Юрак, когда мой управляющий умчался выполнять приказ, засветившийся в глазах надеждой, что я не так прост, как он думал, и не все еще потеряно. Ну, точно, знаком, Грантмаг, с этим делом. Неслыханно разговорчив сегодня. Обычно же клещами слова из него не вытащишь. Где же очень перспективный маг с огромным резервом умудрился ознакомиться с техникой ведения допросов? Обычно будущие грандмаги этим не занимаются. Для них находят более благородные занятия, чтобы в будущем, когда они станут грандмагами, они не осерчали за то, что их у молодости вовлекли вот в такое. Да, слабак оказался. Ничего и делать практически не пришлось, чтобы развязать ему язык. Приставил к шее лезвие кинжала, и он тут же и раскололся, — сказал я Юраку с равнодушным лицом. — Ну, и это надо уметь делать правильно, — не согласился он со мной. — Значит, получается, что ваш сосед устроил провокацию? Из чего у него столько вдруг наглости оказалось? — Да у него двоюродный брат, местный канцлер, и он рассчитывал эту землю получить у короля для сына, — сказал я. «Вы понимаете, граф, что, скорее всего, местный король, получается, пытается стравить вас с собственным канцлером и его родственником?» Тут же спросил меня Сиднеж. «Отчего ты его понимаю?» — согласился я с ним. «Впрочем, я сильно удивился и заподозрил что-то неладное, когда мне такой щедрый подарок ни с того ни с сего сделали. За проведенные дуэли для наследного принца хватило бы и какого-то артефакта в подарок». Такое впечатление складывается, что королю не жалко ни своего канцлера, ни его двоюродного брата. «Или напротив, он хочет ударить подраску», — предложил еще вариант Юрак. «Тому точно будет обидно, если муж его племянницы погибнет во время разборок в Хартении. А поделать ничего нельзя, никто его за шкирку туда не тянул. И дополнительным оскорблением будет, что в этих разборках он выступал в роли местного графа». — Тоже вариант. Но мне кажется, что если это так, то король Хартэ не очень плохо знает моего мужа, — сказала со зловещей улыбкой моя жена. — Ну, это логично. Он, наверное, как и всякий король, уверен, что весь мир вертится вокруг его королевства, и все, кто появляется из других государств, заведомо беспомощны в его стране. — А это не так, граф? — с широкой улыбкой спросил меня Сиднеж. — В нашем случае точно нет, ответил ему. Ладно, я уже примерно знаю, что буду делать. Если местные порядки сильно от наших не отличаются, то скоро граф Вагриус предъявит мне ультиматум, небось, потребует кучу денег за это нападение, или и вовсе передать ему это имение в компенсацию ущерба. От родственничка местного канцлера что-то такое и нужно ждать, с запредельной наглостью. Грандмаги дружники дружно кивнули и понимающие переглянулись, мол, так оно и есть. «До той поры делать больше ничего не будем?» — спросила Джоанна, нахмурив брови. «Да, нужно же точно знать, на каком поле он хочет с нами сражаться. Это будет шантаж и угрозы, или сразу в суд нас потащит, или еще что придумает, к примеру, натравит на нас своего родича канцлера. А когда это выясним, тогда делать будем много всего» столько сколько нужно чтобы победить приятно видеть вас таким холоднокровным граф юрак сегодня совсем что то разговорился не стал это комментировать не спасибо же мне ему говорить в самом деле фугринт выскочил из дома старосты поклонился и сообщил что все показания старосты записаны после чего спросил что с ним делать и предложил сразу его повесить прямо на деревенской площади «Пока что рановато. Вдруг его захочет видеть судья, чтобы убедиться, что он реально существует, или задать какие-то дополнительные вопросы? Мало ли, кинь его под замок и распорядись по всем деревням. Если появятся какие-то вынюхивающие что-то люди графа Вагриуса, немедленно установить за ними наблюдение и сообщить мне. Я, скорее всего, захочу лично с ними пообщаться». Было понятно, что тянуть сосед с предъявлением своих требований не станет, раз уж так подготовился. Но позавтракать мы не успели, так что встал вопрос, где будем кушать. Отправимся в столицу Хартении. Но принц настаивал на том, чтобы при очередном визите в столицу я остановился у него, так что придется сразу же идти во дворец, чтобы его не обидеть. Начнутся всякие праздные разговоры. Именно это меня и остановило от того, чтобы так и сделать. Во время визита такого уровня не смогу отвлечься, если поступит какая-то претензия со стороны графа Вагриуса, на которую придется реагировать, а не потому, что обиделся из-за явной подставы с подаренным титулом и имением. Несмотря на то, что подарок от наследного принца оказался с двойным дном, я пока не спешил на него обижаться. «Имение и титул были подарены его батюшкой, а у Дарвуса нет полномочий раздавать в дар графские титулы и имения. Если кто и затеял тут двойную игру, то явно не наследный принц, а его батюшка, тем более что сам Дарвус показался мне достаточно простодушным. Он искренне хотел общаться со мной дальше, в расчете перенять как можно больше из моего дуэльного опыта». Так что задумывать такую хитрую комбинацию, которая может прервать наше общение, ему было совсем ни к чему. Поскольку в столице Хартени нам делать явно нечего, стали выбирать, где будем завтракать. Куда нам точно не стоило отправляться завтракать, так это в любую из тех десяти стран, которые не присутствовали на недавнем саммите, что производил Драск по противодействию секте новых практиков. Раз не присутствовали, значит, могут иметь с ними какие-то связи. Или просто не преследовать сектантов на своей территории. А в этом случае, увидев нас там, сектанты могут попытаться организовать на нас нападение. Не совсем то, чего ждешь от мирного завтрака с женой. Хотя и тут было исключение. Серединное королевство. Их король традиционно никогда не ездит за рубеж, и это никак не связано с сектантами. Только подумал про это, как джоан предложила. «Давай, Эйсон, отправимся в тот маленький ресторанчик в Рарбархе, который нам так понравился во время свадебного путешествия». Немножко помедлил с ответом. «Адские демоны, конечно, я понятия не имею, что это за ресторанчик. Раз джоан говорит, то значит, когда-то мы там были. Видимо, ей понравилось, ну и слава всем богам». Мне-то есть чем еще заняться, чем все ресторанчики с хорошей пищей по всему миру запоминать. Но главное, что Рарборг в Хельском королевстве, которая в саммите против сектантов участвовала, значит сгодится. Жене, конечно, такой говорить я не стал, просто сказал, что это великолепная идея. Туда и отправились порталом. Завтрак еще не был закончен, когда передо мной всплыл вызов на принятие коммуникационного портала. «Кажется, начинается», — сказал я Джоан, одобряя вызов. И «Я говорю с его светлостью, графом Вартекским», — уточнил у меня какой-то хорошо подстриженный мужик в дорогом камзоле, которого я раньше никогда не видел. «Все верно, это я. Это поверенный графа Вагриуса». И дальше начался какой-то словесный поток о недопустимости вмешательства в права частной собственности и вторжения на территории своих соседей, о правилах добрососедства и тому подобное. Какая-то юридическая лобуда. Не выдержав, спросил собеседника. — А какой-то переход к сути вопроса, по которому вы меня потревожили во время завтрака, у нас намечается? — Даю пять секунд, потом отменю портал. Немало не смутившись, пафосный собеседник наконец-то перешел к сути вопроса. «Информирую вас, что завтра в десять утра в городе Барденге состоится заседание Высокого Королевского Суда Хартении по округу Гостинт, на котором вы будете ответчиком по нападению ваших подданных на владение графа Вагриуса». Но если вы готовы признать обоснованность обвинений в адрес ваших крестьян, то все можно решить в рамках частного соглашения, не привлекая Королевский суд. И какова цена вопроса? Мой господин граф Вагриус готов удовлетвориться суммой в 200 тысяч золотых монет или принять земельные владения, с территории которых состоялось нападение, на его вводчину в дар для того, чтобы замять этот инцидент. — В дар могу передать только от дохлого осла уши, — не очень любезно ответил я. — Увидимся в суде. Отключив его, я сказал. — Ну, вот теперь понятно, что и как они хотят провернуть. Как позавтракаем, сразу и займусь этим вопросом. Юрак только хмыкнул, покачав головой, типа, ну ты, Эйсон, молодой драний. И верно, я именно такой. Суд, значит, будет проходить в этом барденге. Скорее всего, это ближайший город к нашим феодальным владениям. Отлично, значит, туда нам и надо. Вернее, туда надо мне. Попросил Сидняша открыть портал в этот городок. А Джон сказал, «Я тут какое-то время буду занят, собирая информацию об этом графе. Так что ты уж пока что займись нашими делами в обычном порядке. А то больно много чести будет для местного провинциального графа, Если ты мне будешь помогать, ты все же королевская племянница. Разумеется, Джоан все поняла правильно, что мне надо заняться делами, свидетелями которых не должны быть ни Сиднеш, ни Юрак. А днем они неотъемлемая часть ее сопровождения, так что никаких возражений с ее стороны не последовало. Разумеется, в этом небольшом городке ни мы, ни гранд -маги никогда не были. Пришлось вернуться в мою новую графскую вотчину, в которой местные быстро описали гранд -магам местность около городка, чтобы они могли открыть туда портал. Попрощался со всеми и отправился в этот городок. Вначале подумывал сразу отправиться к судье и переговорить с ним по-дружески тет-а-тет при помощи болтуна. Когда затевает подобную комбинацию, можно ожидать, что судья будет подкуплен. Это разумно с точки зрения логики, мало ли какие аргументы сможет предъявить другая сторона в таком деле, где все откровенно шито белыми нитками. Не так и трудно догадаться, что я могу схватить за шиворот староста в деревне, где все это произошло, и узнать о том, что он получил взятку за способствование провокации соседа» и судья должен быть готов закрыть глаза на это, отказавшись от беспристрастности в рассмотрении улик. Так, но все равно же мне нужно собрать побольше информации по этому соседскому графу, а значит сначала нужно плотно пообщаться с его ближайшим помощником или помощниками. В принципе, не удивлюсь, если той информации, что я соберу при помощи болтуна от этих помощников, Вполне может оказаться достаточно, чтобы никаких проблем даже с подкупленным судьей у нас уже не было. Хотя, наверное, все равно подстрахуюсь и с судьей тоже отдельно поболтаю. Но начну все же с помощников графа. Зашел в ближайшую забегаловку. Несмотря на относительно раннее утро, здесь уже сидели за столами несколько местных заболдык. Подсел к одному из них, выбрав того, во взгляде которого жажда выпить явно контрастировала с его материальными возможностями оплатить выпивку. Проставился ему местным пойлом и начал расспрашивать. «Всем булдыгом известны законы подобного общения. Пока ты говоришь то, что интересно собеседнику, тебе будут наливать. Закончится все, что ему интересно, на этом закончится и выпивка». Так что я задавал вопросы про дела графа Вагриуса, а мой собеседник, на всякий случай, периодически оглядываясь, чтобы убедиться, что никого рядом нету, заливался как соловей. Это тот случай, когда нет никакой необходимости в болтуне, язык прекрасно развязывает обычное спиртное. Я узнал, что ближайший помощник у графа только один. Это барон Ростик, большой каменный особняк которого находился совсем неподалеку от этой забегаловки. Он уже лет 15, как верой и правдой, служил графу. А первоначально бароном не был, это граф добыл ему титул лет 10 назад. Граф и барон чрезвычайно влиятельны в Борденге, и много что принадлежит в городе, ходят слухи, что у графа Вагриуса и в банке лежит много золота. Информация быстро стала повторяться, но я терпеливо спаивал собеседника, пока он не свалился носом на стол и не захропел. «Ни к чему мне, чтобы, будучи относительно трезвым, он после нашей беседы пошел к людям графа Вагриуса в надежде разжиться денежкой от них, предупредив, что кто-то чужой ходит и расспрашивает про их дела». Уходя, дал владельцу забегаловки серебряную монету, велев не тревожить моего собеседника до того, как я вернусь. А то знаю я их. Выволокут на улицу, да еще и холодной водой обольют, чтобы протрезвить, приведя в состояние, которое для него сейчас совсем лишнее. Сразу после состоявшейся беседы я решил нанести визит этому барону в надежде, что он сейчас будет у себя. Барона на месте не оказалось, но его прислуга сообщила мне адрес ресторана, в котором он в данный момент изволит завтракать. Я счел необходимым немедленно присоединиться к этому позднему завтраку. Вошел в ресторан, который, как я уже узнал, считается самым лучшим и дорогим в этом городке. Ну, так себе, по внешнему виду. Хотя нужно учитывать, что и город не из самых серьезных в Хартении. Если в список из пяти сотен городов по размеру населения войдет ближе к концу, то уже хорошо. Легко нашел по имевшемуся у меня от Забулдыги описанию барона. Сорок лет, плечи широченные, похож больше на богато одетого громилу, чем на аристократа. Ну так это и есть громила за специфические услуги для своего графа, ставший аристократом. Знал я и то, что у него сейчас восьмой разряд. Значит, в молодые годы разряд был вообще мизерным, как и резерв, не дав возможности поступить в любую серьезную магическую академию и получить по окончании титул эсквайра. Но либо наклонности к обучению у него совсем не было, сразу пошел в бандиты, к примеру, у которых маг даже с крохотным резервом и низким рангом в большом почете. Сомневаюсь, что в портальной охотнике, учитывая, с какой опаской во взгляде местный алкоголик рассказывал о нем. Вполне может быть, что восьмой разряд — это его потолок, учитывая возраст. В маленьких городах, наподобие этого, любой феодал всегда в центре обсуждения. Ему трудно что-то утаить из такого вот рода информации.